Храмы. Юго-восточный кусок полотина, к которому поднималась лестница Кака, одна из немногих почти полностью раскопанных частей холма. Благодарить за это следует грабителей нового времени, 15-18 веков, которые утащили оттуда практически все ценные стройматериалы и, видимо, кучу артефактов, обнажив фундаменты зданий. Бетон их не интересовал, и поэтому цоколи храма Великой Матери и маленького храма Виктории Девы сохранились, А вот цоколь соседнего храма Виктории, сложенный из известкового туфа. Они разобрали практически полностью, добравшись до колодцев и цистерн древних республиканских времен. Храм Виктории традиция относила к сказочным временам Эвандра. На самом деле, его заложил в 307 году до нашей эры Луций Постимий Мигел на средства из штрафов, собранных в бытность чиновникам и делом. Спустя семь лет этот же Постимий Мигел был выбран консул. Его коллега Марк Атили Регул отправился воевать с буйное италийское племя, долго, вплоть до императорских времен, сопротивлявшееся римской экспансии. Мигел по болезни остался в городе. Противники встали лагерями друг напротив друга, и тут с под покровом ночи и тумана совершили вылазку столь дерзкую, что римляне были взяты врасплох. Они напали на римский лагерь. Римляне, ориентируясь только по крикам врагов, были оттеснены к укреплениям, и лишь ругань консула Регула «Вы что, собираетесь потом осаждать собственный лагерь?» придала им сил и помогла отбросить неприятеля. Когда вести о сражении, сильно преувеличенные, дошли до Рима, Мигел, презрев болезнь, помчался к театру военных действий со своим войском, но перед этим осветил храм Виктории. Сомниты, не рискнув сражаться на два фронта, отступили. Виктория в это время становилась все более важным римским божеством. Завоевание Италии шло полным ходом. Не за горами была первая война с Карфагеном, за Средиземноморское, читая мировое, господство. Храм, скорее всего, был величественным и роскошным. То немногое, что сохранилось, указывает на реставрацию первого века до нашей эры а найденный обрывок надписи свидетельствует о какой-то перестройке времен августа. В 193 году до нашей эры вскоре после мучительной второй пунической войны, потребовавшей напряжение всех сил государства, Римляне были истощены, нервничали по поводу и без повода и тщательно следили за всякими знамениями. Историк титливий рассказывает, что в тот год сами собой обрушились несколько построек. Прошел каменный дождь, а в Капуе рой пчел прилетел на форум и сел в храме Марса. Насекомых тщательно собрали и предали огню. Ситуация требовала обращения к гадательным книгам. Объявили девятидневные жертвоприношения и молебствия. Город был очищен подобающими обрядами. В те же дни, по прошествии двух лет после обетования, выдающийся государственный муж Катон посвятил храмик Айдликула, Деве Победе, около Храма Победы. Культ Виктории постепенно все теснее сливался с культом основателей Рима. и не случайно площадку для обоих храмов Победы на Палатине отвели рядом с местом, где, по легенде, пастух Фаустул и его жена воспитывали в простой хижине, найденных в лицу близнецов Ромула и Рема. Хижины на этом склоне Холма и вправду стояли с самых незапамятных времен. Их остатки можно увидеть, если посмотреть от храма в сторону Большого цирка. Была ли среди них та самая хижина, трудно сказать, но римляне в этом не сомневались. Историк Дионисий Галикарнаский в своих римских древностях писал, что древнейшие жители Латции жизнь вели пастушескую и пропитание добывали собственным трудом, живя в горах в хижинах, которые они построили из дерева и покрыли камышом. «Одна из них, — пишет он, — стояла еще в мое время на кряже Палантия, обращенном к цирку. Называется она Ромуловой. Ее как святыню охраняют те, в чье попечение она входит». и ничего в ней не утрачивают, но чинят ее и возвращают ей прежний облик, будь в ней что-нибудь приходит негодность от непогоды и времени. Подобно постоянно реставрируемому кораблю тесея на Афинском Акрополе, хижина Ромула была примером диалектического противоречия. Через несколько веков в ней не осталось ни одного изначального бревна, и все-таки это по-прежнему была та самая хижина. Рядом с храмом Виктории, под небольшим углом к нему, так что фронтоны зданий почти соприкасались, стоял храм Великой Матери Богов. Когда Ганнибал стоял у самых ворот Рима, и государство казалось вот-вот рухнет, обратились по обычаю к Севилиным книгам и вычитали в них таинственное требование привести мать. Толкователи объяснили, что мать – это фригийская матерь богов, Великая Кибела, которую чтили еще троянцы. Главное святилище Кибелы находилось на горе Иде в городе Пессине, а главной святыни Был небольшой треугольный камень, по разным свидетельствам, то ли заменявший лицо на статуи богини, то ли вставленный этой статуей в рот. Как и многие священные камни, камень Кибела, вероятно, был метеоритом. Отправили посольство к царю Аттолу, владыке тех мест. Царь колебался, возможно, опасаясь настроить против себя Ганнибала. Тут вовремя случилось землетрясение, которое римляне поспешили объявить гневом кибелы на царя. Овидий также сообщает, что с небес раздался голос богини, требовавшей перевести ее в Рим, город, достойный вместить всех богов. Аттл испугался и уступил святыню. Со всяческими предосторожностями драгоценный груз был доставлен до Италии, но в самом устье Тибра, возле Ости, корабль сел на мель. Встречающие, среди которых были самые родовитые мужчины и женщины Рима, пришли в замешательство. Тогда знатная Матрона... В некоторых источниках «Висталка» Клавдия Квинта, всегда одетая чуть роскошнее, чем позволяли приличия, и за это подозреваемая в разврате, поплевав на ладони, взялась за канат и одним рывком сорвала корабль смели. Народ возликовал. Клавдию объявили народной героиней, все сплетни были немедленно забыты. Таинственный объект поместили в храме Виктории, спустя несколько лет осветили новый храм и учредили в честь кибелой матери мегалезийские игры. а приношение ей совершали самым простым древним кушаньем – творогом, смешанным с травой. Храм горел два раза, причем оба раза статуя Клавдии Квинтой чудесным образом оставалась цела. До нынешних времен от него не дошло почти ничего, кроме бетонного подиума, относящегося к одной из перестроек после пожара в конце II века до нашей эры В полатинском антикварии есть статуя, которую считают изображением Кибелы. Богиня сидит на троне, охраняемая двумя львами. К востоку от этого скопления храмов, за небольшим жилым кварталом, о котором чуть позже, возвышался еще один храм – Аполлона. Это был второй храм Аполлона в городе, первый стоял на Марсовом поле. Он был посвящен и воздвигнут Октавианам, будущим августом, в честь двух своих решающих побед – над текстом Помпеем при Навлохе у берегов Сицилии, и над Антонием и Клеопатрией при акции пять лет спустя, в нынешнем Амбракийском заливе на западном побережье Греции. Октавиан считал Аполлона своим личным покровителем. В акции ему тоже был возведен храм. Ходили слухи, что мать Октавиана Атия за девять месяцев до рождения сына провела ночь в святилище Аполлона, где бог овладел ею в виде змея, оставив на память родимое пятно змееобразной формы. Другие элементы аполлоновского культа тоже должны были импонировать правителю – покровительство искусством и жестокая мстительность к врагам. Двери палатинского храма были украшены рельефами и слоновой кости, на которых неприятели Рима и Аполлона терпели поражение за поражением. Один рельеф изображал оттеснение галлов от святилища Аполлона в Дельфах в 278 году до нашей эры Другой – гибель детей гордой Необы отстрен Аполлона и Артемиды Дианы. Культовые статуи в цели храма – Аполлон, Диана и их мать Латона – были изваяны лучшими греческими скульпторами, а на фасаде, обращенном к востоку, красовался бог солнца Гелиос на своей волшебной колеснице. Вокруг храма был выстроен портик, носивший название «Портик Данаит». В убранстве этого здания Август зашифровал еще одну угрозу врагам. Где именно располагался портик – неясно, Возможно, после Великого пожара при Нероне он сгорел и не был восстановлен. Его украшали колонны из номидийского желтого мрамора, статуи 50-ти Данаид и их отца. Данаиды были дочерьми Даная, а Данай считался прародителем греческого народа. У Гомера все греки вообще называются Данайцами. 50 Данаевых дочерей вышли замуж за своих двоюродных братьев, сыновей египетского царя, и в первую брачную ночь 49 из них по приказу отца перебили мужей. Последняя, пятидесятая, дрогнула и была за это наказана отцу В свете победы над Антонием и Клеопатрой и превращения Египта в римскую провинцию намек Августа был прозрачен. В палатинском антиквариуме хранятся две статуи Денаита из черного греческого мрамора и одна из красного. Возможно, черные и красные фигуры чередовались между колоннами. Август пристроил к храму Аполлона библиотеку, достаточно большую для того, чтобы там можно было проводить заседание Сената И сенат нередко собирался в этой библиотеке, особенно под конец правления Августа, когда старому императору стало тяжело спускаться на форум. Приняв должность верховного понтифика, Август возвел рядом еще и небольшое сидилище Весты. Окончательно важность нового храма Аполлона была утверждена, когда Август поместил там книги севиллиных пророчеств. Пророчества хранились в золотых сундуках, а сами сундуки были спрятаны под пьедесталом статуи Аполлона. Сивиллы. Сивилла греческое слово. Оно означает пророчеться. Почитание пророчеств сивил уходило корнями в глубокую древность, скорее всего, до индоевропейскую. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что оно было обращено на женщин. К тому времени, как европейская древность обрела слышный нам голос, жизнь уже была устойчиво патриархальна. И лишь остатки самых древних обрядов напоминали о тех временах, когда кровожадные всадники еще не обрушились на Европу из своих степей, и мирные исконные европейцы почитали своих богинь в материнском обличье. Это лишь одна из гипотез о доиндоевропейских временах. За давностью лет и отсутствием письменных свидетельств она остается гипотезой. Жрицами таких древнейших культов были девы-весталки в Риме и сивиллы пророчицы по всему Средиземноморью. Назвать точное число сивил невозможно. Как и положено полусказочным персонажам, они двоятся и путаются между собой. Согласно всем античным источникам, их объединяющие черты – долголетие, отрешенность от всего земного и таинственная зашифрованность пророчеств. сивилла которую больше прочих почитали римляне, обитала на берегу Неаполитанского залива. Первые зерна цивилизации на итальянской почве проросли именно здесь – если понимать цивилизацию в традиционном смысле, как начало государственного устройства и умение читать и писать. На острове Пятикусе, ныне Иския, поселенцы с греческого острова Евбии основали там в VIII веке до н.э. форпост для торговли с местными италийскими племенами. Когда колония стала разрастаться, были основаны Кумы – первый греческий город материковой Италии. Про Кумскую сивиллу римляне рассказывали разные истории. Самая древняя из них была такая. Однажды к царю Торквинью Древнему пришла неизвестная женщина и предложила на продажу девять пророческих книг. Царь поинтересовался, почем товар. Женщина назвала невообразимую цену, и царь высмеял ее, как сумасшедшую. Женщина пожала плечами, развернулась и ушла. Вскоре она пришла снова, сказала, что сожгла три книги из девяти и предложила оставшиеся шесть книг по той же цене. Торквиней подумал, ну точно ненормальная. И снова ее выгнал. Когда упорная Камива и Жорша явилась снова, уже с тремя книгами, что-то заставило царя задуматься. Его советники, взглянув на книги, пришли в неописуемое возбуждение. «Это же пророчество, — сказали они, — в котором записаны грядущие судьбы римского народа. Покупай, сколько бы она ни просила. А где остальное?» Смущенный Торквини купил три книги по первоначальной заоблачной цене, а сивиллу ведь это была она, с тех пор никто не видел среди людей. Как и все римские легенды, относящиеся к царским временам, история про Севилин и книги находится на грани между преданием и сказкой. Но книги существовали на самом деле и хранились в святилище Юпитера Капитолийского под надзором специальной жреческой коллегии из 15 человек. К ним обращались, когда над государством сгущались тучи и обычно получали ответ достаточно туманный, чтобы на некоторое время отвлечься на интерпретацию. Рекомендации Севилин книг порой бывали весьма брутальны. Когда римляне обратились к святыне после катастрофического поражения при Каннах, они вычитали там наказ заживо похоронить на форуме двух галлов и двух греков, что и было сделано. В 83 году до нашей эры храм Юпитера сгорел дотла вместе с пророчествами, и когда бурная эра гражданских войн подошла к концу, Август приказал восстановить Севильные книги по материалам цитат, копий, воспоминаний и прочим источникам. Вот эти до копии с тех пор и хранились в храме Аполлона на полотене. Возле угла Флавианского дворца, напротив виноградников в Барберини, находился еще какой-то храм. Точно установить какой невозможно, но косвенные данные говорят о том, что он имел отношение к Юпитеру. Возможно, это тот храм, который эксцентричный император эл превратил в святилище собственного отеческого бога. эл в детстве служил жрецом Эл-Габала в своем родном городе Эмесе. ныне это Хомс в Сирии, и, оказавшись на римском престоле в нежном возрасте 14 лет, стал насаждать сирийский культ в Риме. Он заставил сенат и римский народ поклоняться новому божеству под именем Сол инвиктус – непобедимое солнце. Лично возглавлял процессии в его честь. Римлянам эти восточные изыски не пришлись по нраву, и юноша был убит заговорщиками во главе с собственной бабкой. Последующие императоры восстановили культ Юпитера, но ненадолго. На подходе было другое, более долговечное единобожие. Оно представлено ныне на плотине двумя небольшими церквушками Святого Бонавентуры, конец XVII века, и базиликой Святого Себастьяна, начало XVII века, но с сохранением фресок и некоторых других деталей гораздо более ранней постройки, примерно X века. Церковь Святого Себастьяна когда-то называлась Санта-Мария-Ин-Паллара, По легенде, на этом месте раньше стоял языческий храм, в котором хранился Палладий – волшебная статуя Афины Минервы, вывезенная Энеем из строй. Легенда не очень достоверна. Каждому известно, что Палладий хранился в храме весты на Вестенафор. Но между нынешними церквями, которые стоят бок о бок, действительно сохранились остатки храма времен поздней империи, а под ними – древнеримские цистерны. В обе церкви – страшно популярный увенчающихся пар.